нужным мужикам. Его забота о них идеализирована писателем беспредельно. Гоголь, видимо, полагал, что в поведении Констанжогла спасительный нравственный урок для русских помещиков типа Манилова и Плюшкина. Социально-нравственная иллюзия Гоголя столь же бесспорна и в образе муразова купщика молодого российского буржуа. Не случайно писатель пытается прямо-таки оппозиционировать союз между ним и Констанцом Гонгло. Приобретательство в виде откупной системы было отвратительным явлением. Автор его оправдывает уже одним тем, что наделяет Муразова всеми добродетелями, в частности и тем, что вкладывает в его уста слова осуждающие страсть к приобретательству. Парадоксальный замысел. Естественно, привел к художественному поражению. Получилась чистая схема, билетристическая иллюстрация ложной идеи. Гоголь сжег рукопись мертвых душ незадолго до своей смерти. Этот драматический факт с достаточной силой объясняет сомнения писателя в правильности своего художественного пути последних лет. Гоголь Скончался в Москве 4 марта 1852 года, измученный болезнями, призывами церковного мракобеса протеерея Константиновского уйти в монастырь в полной нищете. Гоголь умер, и как это часто бывало в истории мировой литературы, наследие великого художника сразу оказалось объектом ожесточенной идейной борьбы. Образовалось два лагеря. Один из них провозгласил гоголевское направление в литературе, как самое, может быть, даже единственно плодотворное, это русский революционный демократ. Другой, отстаивший принципы артистической критики, защищавший так называемое чистое искусство, пытался представить гоголевское творчество вне главной традиции русской литературы и доходил до прямого противопоставления Гоголя Пушкину. Ложная попытка осталась чисто историческим явлением, потерявшим смысл за пределами своего времени. Значение истины сохранили лишь оценки Чернышевского и его единомышленников. Лидер революционных шестидесятников в духе своей общей концепции исторической роли реализма объявлял Гоголя без всякого сравнения величайшим русским писателем по значению. Смысл этой оценки раскрывается в следующих словах. Он первый представил нас нам в настоящем виде, первый научил нас знать наши недостатки и гнушаться ими. Чернышевский считал это не только великим художественным познанием России, но и фактом колоссального духовного развития нации. Все лучшее, что было после Гоголя в русском искусстве 19 и 20 веков, осуществляло ту великую художественную функцию, которую увидел Чернышевский в его книгах ⁇ двигать вперед всю нацию. Открыв миру всю Русь, прежде всего ее смешные, печальные, драматические стороны, но не только эти, а и героические, Пророчески, сказав об ее прекрасном будущем, Гоголь создал книги, которые явились подлинным открытием в художественной культуре, оказали большое влияние на развитие русской литературы и искусства вообще. Книги Гоголя активно существуют в духовной жизни нашего времени. Николаев.